Спрятанные и потерянные. «Смотри», — сказал Касьян, — «то есть руку сюда давай?» Игорь протянул ему руку и едва не отдернул, когда холодные липкие пальцы мальчишки обхватили запястье. Тот дал ему ощупать длинный железный гвоздь. «Больше у нас ничего нет», — сказал Касьян. «На стенах какая-то штука, под ней колючая вата». Я думал доску отодрать. Покричать, но до досок не доберешься. И вата дурацкая, чуть не до крови колется, прям под кожу втыкается. «Фу!» — отозвались издалека. Их разговор слушали внимательно. Короче, так. Жук ведь сбежал, значит, сработало. «Что сработало?» — спросил Игорь. «Что мы придумали?» Только тогда некоторых забирали, а сейчас не забирают. Но вдруг придут еще. Или когда еду принесут, ты как думаешь?» «Я не знаю», — сказал Игорь. Он и правда не знал, как лучше. «В фильмах всегда складно казалось. Придумают хитрый план и избегают из тюрьмы. Но тут мальчишки даже не знали, высоко ли, низко ли, что за стенами и есть ли что-то вообще. Когда белая приходит, она нас давит. Она колдует, так, — рассказывал Касьян. Ты вроде попал под это в последний раз. Лежишь и еле дышать можешь. Даже говорить не получается. Но если она отвлекается, то становится немножко легче. Можно ногой рукой дрыгнуть. — А как мы ее отвлечем, если не будем двигаться? — спросил Игорь. — Да я тут подумал, — хитро зашептал Касьян. Одну штуку можно сделать. Давай поближе, я тихо скажу.